6. Вторник, 27 октября. Я сижу в столовой дома Воронов, которую лучше было называть обеденным залом, и пытаюсь решить, нравится ли мне жизнь вместе, где все включено, или кажется странной. Седовласая женщина, представившаяся как домоправительница, удивилась, что кто-то пришел так рано. Она И молодая девушка уже расставляли многочисленные круглые тарелки по столам, когда я спустилась после долгого, по моим меркам, сна, с собранной сумкой и осторожно вошла в помещении. Она тут же извинилась, что еще не все готово, пообещала завтра подготовить все пораньше. Мне ни в коем случае не хочется, чтобы кто-то из-за меня раньше выходил на работу. Я с благодарностью отказалась от предложения и решила завтра спуститься чуть позже. Она ведет меня к уже накрытому столу и спрашивает: "Что вы хотите на завтрак?" "Мюсли?" Мой ответ звучит как вопрос. Надеюсь, не доставлю ей много хлопот. Она наливает кофе из кофейника и спешит уйти. Из чашки поднимается пар, запах оживляет разум. Я медленно попиваю напиток, листая новостную ленту в Инстаграме, и тут выплывает сообщение. Вчера написала Тайлеру только о том, что меня приняли. Все случилось слишком быстро. у меня сегодня нет занятий. Могу помочь перевести вещи. Ты опоздал. Я ухмыляюсь и добавляю. Двое привлекательных молодых людей уже помогли. Ты издеваешься надо мной, Ка. Это меня ранит. Тайлер отправляется Майлик с двумя круглыми черными глазами. Не понимаю, он выглядит жутко или мило. В нерешительности смотрю на экран. Юная помощница экономки ставит передо мной поднос с разными видами мюсли и кувшинчиком молока. Тут же благодарю ее... И понимаю, что завтра буду делать более точный заказ. Снова смотрю в телефон. Рад, что у тебя все получилось. Я бы не пережил, если бы ты свалилась от усталости. Дурак, заберешь меня сегодня из редакции. У тебя есть время больше, чем когда-либо. С довольной улыбкой смотрю на телефон. Напечатанные слова делают все намного реальнее. У меня теперь не только больше свободного времени по утрам перед уроками для подготовки, но я также могу приходить сюда между уроками по короткому или прямому пути от дома воронов к остальной части колледжа Святого Иосифа, чтобы учиться. Доброе утро, раздается уже знакомый с вечера голос. Я поднимаю взгляд, Диона падает на стул напротив. Ее волосы убраны заколкой наверх, превратившись в лилово-розовое гнездо. В отличие от вчерашнего дня, она не накрашена, но все равно такая же красивая. Наконец-то я не буду сидеть по утрам одна. Все остальные ужасные совы. Она улыбается, благодарит официантку, которая ставит перед Дионой горячую воду и чайное ситечка. Хотя та ничего не заказывала. Майли такая внимательная, ангел во плоти. Диона опускает металлическое ситечко в чашку. Мне наконец удается поздороваться с новой соседкой. Как тебе спалось? спрашивает Диона, заказав Майли яйцо и тост. Сначала делаю глоток кофе, чтобы не ответить слишком восторженно. Очень хорошо. Говорю спокойно, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. Не помогает. Выпускаю свои чувства наружу и широко улыбаюсь Дионе. Нет, это преуменьшение. Я спала просто восхитительно и дольше, чем привыкла в последнее время. Рада слышать. Лора рассказала Бритене, что тебе пришлось уже несколько раз переезжать после раннего прибытия в университет. С раздражением, гадая, откуда светловолосая Лора с той прической пикси об этом узнала, и переживая, о чем еще тут будут болтать, я киваю. В животе появляется неприятное чувство, кофе внезапно становится горьким. Скрещу все пальчики, чтобы твой переезд сюда был последним, и ты стала полноценным вороном. Майли подает Дионе завтрак. Слежу за каждым ее движением, как она отрезает уголок тоста с яйцом, дует и откусывает кусочек. Так обыденно, она не замечает, что мне стало холодно. Теперь я только и думаю о ее короткой фразе. Хриплым голосом спрашиваю: "Что ты имеешь в виду?" Диона кладет вилку и смотрит на меня. "Ты станешь вороном, если пройдешь фазу кандидатов". Между ее бровями появляется маленькая морщинка. «Валерий тебе ничего не рассказала. Я смутно вспоминаю формулировку кандидатка в вороны, на которую не обратила внимания, потому что счастье застилало глаза. Кандидатка Не член общества. Она хотела сегодня как-нибудь поговорить со мной. Я тщетно сглатываю, чтобы избавиться от комка в горле. Все было слишком хорошо. Машинально вспоминаю все слухи о таких организациях в британских университетах. Безумная история о мерзких испытаниях, через которые приходится пройти претенденту. Мне становится плохо. Пару месяцев назад в Сан рассказывалось о ритуале приема в мужское сообщество. Там кандидатам нужно было напиваться всю ночь напролет, даже после того, как их стошнило. Все, всякий аппетит пропал. Я кладу ложку в миску с мюсли. Не морщись так. Все не настолько плохо. Мои родители это пережили. Оба вороны. Ах, да, отвечает она с полным ртом и сначала пережевывает. Валерий тебе не рассказала, что Вороны сестринская организация Львов. Я качаю головой. Нехорошее чувство завязывается узлом в животе. Ладно. Краткий экскурс. Раньше Львы самое старое братство в Святом Иосифе, и Вороны были чем-то вроде заклятых врагов. Они постоянно пытались превзойти друг друга, устраивали проверки, врывались в общежития соперников и так далее. Диона закатывает глаза. В один год все изменилось. Я программу в стиле Ромео и Джульетты. Диона театрально вздыхает. Одна из воронов по уши влюбилась во льва, они отказались доносить друг на друга. Тем временем главы обоих сообществ посчитали это безумием и кратковременным романом. Но оба стояли друг за друга стеной, кто бы ни бросал в их сторону камни. Они прошли все испытания для кандидатов, поддерживали друг друга, стали лучше остальных. Другие узнали, что держаться вместе важнее, чем вкладывать всю энергию в борьбу, и изменили правила для фазы вступления в сообщество. Я вся внимание, жажду узнать как можно больше. О львах тоже. Но она заставляет меня ждать, когда засовывает еще один кусочек в рот и старательно жует раз-двести. Я уже чуть не лопаюсь, не переставая кручу в руках чашку. Будь мой кофе молоком, он скорее всего давно превратился бы в масло. Когда дома набирают кандидаток и кандидатов, В конце следующей недели проходит ночь создания пар, чтобы найти идеальную пару из ворона и льва. Свидание вырывается у меня, перед глазами незванно всплывает образ Мейсона. Диона, улыбаясь, качает головой. Не совсем. Но в чем то похоже, потому что приглашены только люди без пар. Она потирает лоб. Родители все еще счастливы вместе. И надеюсь, мы с моим партнером также хорошо поладим. Так значит, твоя мама была вороном, а отец львом. Догадываюсь я, отталкивая мысли о своих последних отношениях. На этих экспресс-свиданиях нас объединят в пары. Не совсем. Главы обоих домов получат представление о кандидатах и кандидатках за неделю до ночи создания пар. Именно Ночь, создание пар является решающей в выборе партнеров. Мама мне не обо всем рассказала, но после нескольких игр становится понятно, кто тебе подходит. Тогда вместе с партнером ты проходишь испытания фазы принятия в сообщество. Мои родители до сих пор шепчутся об этом, и мама хихикает словно подросток. Диона брезгливо морщится. Наверное, никто не хочет знать, что делали родители в твоем возрасте. Могу ее понять. Меня слова Дионы успокаивают. Если речь о том, чтобы вместе проходить испытания, то это несложно, учитывая мой опыт. Буду все воспринимать просто как парный проект в старшей школе. Звучит не так трагично, как я сначала подумала. Я немного расслабляюсь. Узел в животе развязывается, по крайней мере, пока Диона снова не замотала головой. Ее гнездо из волос раскачивается в разные стороны. Нужно хорошо работать вместе. Чем вы лучше, тем больше получите очков как пара. Потом вам предстоит пройти этап отбора. Этап отбора? Каждую неделю выкидывают одну пару, набравшую меньше всего очков. Оба теряют шанс вступить в сообщество. Я долго таращусь на Диону. Мир вокруг исчезает. Всё было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Вспоминаю Ханну и ее предупреждение по поводу воронов. ту пропавшую в прошлом году девушку, она тоже проиграла в соревновании и поэтому покинула колледж. Если она находилась в той же ситуации, что и я, то вполне вероятно, Возможно, стоит рассказать Ханне. По словам папы, большинство выбывает потому, что набирает штрафные, а не потому, что проваливает задание. А как можно получить штрафные? Уже и не знаю, что мне чувствовать. Если откажешься от задания, выставишь себя в плохом свете перед сообществом, расскажешь об этом за стенами организации. Но В университетах существуют такие объединения, всем известно это не тайна, возражаю я. Конечно, везде рассказывать о ритуале вступления запрещено. У нас запрет распространяется по поводу ночи создания пар и заданий двух последующих недель. Ты не должна никому ничего болтать, если хочешь стать вороном. Это самое священное правило. Мама рассказала о нем в первую очередь. Взгляд Дионы убеждает серьезно отнестись к ее словам. Это важно для меня. Если бы она только знала, что стоит на кону. Я киваю поджав губы, чтобы собеседница не заметила, как они дрожат.